Часть седьмая. Кровавый кролик Ляпус Кроентус, Из архивов филантропического общества страгейских кротобоев воспроизведено с любезного разрешения общества. Глава 73 «Никто из вас не обязан», — сказал Шам. «Я ни от кого ничего не жду. Я не заслуживаю. Но, конечно, сам я пойду». Он улыбнулся. «С ними». Кальдера тоже улыбнулась. «Спасибо», — сказала она одними губами. Из тех бойджиров, что пошли с Медасом, большинство предпочли повернуть назад после боя за спасение брата и сестры Шраков. Теперь они были, по крайней мере на время, в безопасности. Единственной причиной продолжать путь были снимки, которых баяджиры никогда не видели, и их тайна. Но баяджиры тайнами не интересовались. Правда, не обошлось без исключений. Нашлись те, кто настаивал на необходимости отомстить манихикийскому военному составу, который, по словам Шраков, был где-то рядом. Команда Медаса в прошлом кротобоя, а теперь не разбери поймешь, какого поезда, выполнив данное шаму обещание, также не была обязана продолжать с ним путь. Капитан, если ее еще можно было считать капитаном, возилась со своим радаром. Я, пожалуй, поторчу с вами рядом, если вы не возражаете, сказала Сирока. А, сказал Вуринам, все равно мы уже почти на месте. Почему бы не взглянуть, что там? Он говорил от имени большинства. Та часть команды, которая не разделяла его мыслей, пересела на боецзырские тележки и, ворча по поводу непривычного транспорта, отправилась в долгий путь на восток, к познанному миру. Капитан Напхи... — спросил Шем. Она, вздрогнув, подняла голову. При помощи орудия, выдвинутого из ее искусственной руки, она удерживала перед собой радар. Кстати, ее руку команда звала теперь «Протезом Протеза». — Давно пора эту чертову штуку выбросить к насмешнику Джеку, — буркнул Фремла. — Я остаюсь с поездом, — сказала, наконец, Напхи, возвращаясь к своему занятию. Больше никаких разговоров на эту тему не было. Те, кто возвращался, и те, кто ехал дальше, расстались по-дружески, без горечи и долго махали друг другу вслед. Флотилия парусных тележек устремилась назад, к далеким горам. Те, кто шли дальше, спорили над картой. «На что это похоже?» — выкрикивал кто-нибудь один и громким голосом повторял описание Шема, которые тот произносил вслух. А капитан шепотом уточняла. Затем начинались дебаты. Вот это похоже на то. Нет, ты спятил, это же совсем другое. А кто помнит историю о таких-то и таких-то холмах? Потом в направлении, которое казалось предпочтительным, посылали на разведку пару бояджирских тележек. И если они возвращались с утвердительным ответом, то Медас, прочие бояджиры и Пиншон шли дальше туда. Так постепенно прокладывался маршрут. Дэра и Кальдера наблюдали, как тает вдали их поезд, их временный дом на колесах. Что поделаешь, сказал Имшем. он уже весь развалился. Какое-то время оба Шрака молчали? Спасибо за то, что дал нам возможность продолжать, сказал наконец Дэра. Разрешил воспользоваться твоим поездом. Но он вообще-то не мой. «Подумал Шэм. Он отошел, давая шраком попрощаться с поездом. Капитан, по-прежнему занятая в хвосте Медаса каким-то непонятным делом, издала вдруг торжествующее «Хм». Дейби кружила над ними. Здешний воздух, похоже, доставлял ей беспокойство. Она взмывала вверх, но тут же поворачивала назад к поезду. Причем летела не к Шему, а к последнему вагону и кружила над капитаном Напхи, которая, стоя лицом туда, откуда они приехали, словно высматривала вдали свою потерянную философию. Точно какая-то носовая фигура, наоборот. Никто ее не беспокоил, никто не возражал против того, что она все время смотрит назад, а она все вертела свою машинку, нажимала на ней какие-то кнопки, а мышь кружила у нее над головой. Здесь, как везде, был утиль, а раз другой они даже видели останки потерпевших крушение поездов. Продвигались они медленно. Бывали дни, когда они решали, что выбрали неправильное направление, и тогда вся группа разворачивалась или тащилась до ближайшего поворота, позволявшего им вернуться. Но чем дальше, тем легче давались им разгадки. Фальстартов становилось все меньше. В конце концов, у них всегда был способ проверить, правильно ли они выбрали путь. Шем чуть-чутье обострилась до предела, вставал к ограждениям палубы, и новый поворот рельсов вдруг вносил его в тот самый пейзаж, который он видел на снимке. Реальность отличалась от изображения только небом. Форма облаков на верхнем и нижнем уровнях была уже другой. В остальном пейзажи были все те же. Чем дальше от торговых путей рельса моря они уходили, заполняя пробелы на картах, до сих пор размеченных лишь по слухам, тем реже становились рельсы и шире свободные участки между ними. Тем ограниченнее делался выбор. Еще одно обстоятельство укрепляло их во мнении, что они на верном пути к тайне на краю рельса моря, а значит и мира. Их стали осаждать ангелы.